Глава 53. Стояло раннее утро. Солнце уже вставало, но усадьба по-прежнему лежала, окутанная мраком. Симон счёл, что это отличное время для визита. в будке сидел охранник, на кухне горел свет, но в целом на территории было пусто. Якоб поджидал его у калитки. Симон сразу же почувствовал его нетерпение. Я видел ее, черт подери, я ее там видел. Тихо, Якоб, не кричи. Кого ты видел? спросил Симон. Но Якоб, казалось, был не в силах совладать со своим голосом. Софию. Она в подвале, лежит там на кровати. Выкрикнул он. Что ты такое говоришь, черт подери. Симон заметил, что и сам повысил голос, в ушах зашумело. Я знал, я так и знал. «Сперва я хотел сразу позвонить в полицию, но у меня нет мобильника. И потом я подумал, что должен сперва поговорить с тобой. Она может находиться там добровольно?» «Нет, ясное дело, нет». Симон почувствовал, что у него кружится голова. Во рту появился горький привкус. «Нужно немедленно вытащить оттуда Софию. Но как?» «Нет, не звони в полицию. Освальд успеет спрятать её или... Чёрт! Не хочу даже думать о том, что он с ней сделает, если появится полиция. Послушай... «Я должен что-нибудь придумать. Поговорить с Бенимином. Ты пойдёшь со мной?» Якоб покачал головой. «Сегодня я должен выпустить животных на выпас. Если я уйду, им лучше оставаться на свободе. Тогда они дольше продержатся. Но завтра весь персонал отправится работать в лесу. Останутся только Освальд и один охранник. Эльвира с детьми поедут на материк. Тогда я могу свалить. Останься, когда остальные уйдут. Ты понадобишься нам здесь». «Возьми мой мобильник, чтобы мы могли связаться. Я достану себе другой». Якоб уставился на телефон, который Симон положил ему в ладонь. «Только не звони мне, когда попало. Если кто-нибудь услышит, — пробормотал он. Симон снова взял у него из рук телефон. Я убрал звук и оставил вибрацию. Положи его в карман штанов. Ты почувствуешь, когда он завибрирует. Нам надо вытащить отсюда Софию сегодня ночью. Это будет непросто. По ночам он держит двух охранников». «Включены камеры, всё время показывающие фасад здания». Симон лихорадочно размышлял, но каждая его идея упиралась в неразрешимую проблему. «Я должен подумать. Сделаем так. Оставайся и выпусти животных, узнай, достаточного ли размера окно подвала, чтобы мы могли вытащить Софию. Заберём её завтра, когда персонал уйдёт. Я позвоню тебе, когда что-нибудь придумаю. Какое время тебе подходит?» Сразу после вечернего сбора. «В это время я всегда один в хлеву». «Возьми мой ключ от калитки», — сказал Симон. «Вдруг тебе понадобится выйти до того. Ты сможешь открыть нам, когда мы придём». Якоб уставился на ключ, потом сжал его в руке, словно это был ключ к загадке о происхождении Вселенной. Всю дорогу до пансионата Симон почти бежал. Найдя Ингу, он спросил, можно ли одолжить на время её телефон, чтобы сделать один звонок, потому что свой он потерял где-то в полях. «Конечно, Симон. Можешь оставить его у себя на целый день. Мне всё равно редко звонят». Симон поспешил в свой домик и набрал номер Бенямина. Три раза его переадресовывали на голосовой почтовый ящик, прежде чем ему ответил сонный голос. «Быстро садись в машину и приезжай. Ты должен успеть на паром до полдевятого. Я нашёл Софию». Беньямин появился в домике Симона, потный и запыхавшийся. Видимо, бежал всю дорогу от парома. Симон уже сидел у компьютера, разрабатывая план. Он рассказал Бенемину о встрече с Якобом. Когда он закончил, Бенемин плюхнулся в кресло и несколько раз ударил себя ладонями по лбу. «Чёрт подери! Безумие какое-то! Мы должны пойти в полицию, Симон! Сами не справимся!» «Очень даже справимся! Ты же понимаешь, ни один полицейский не сможет войти в ворота, пока Освальд не спрячет Софию. Мы не можем так рисковать. У меня есть план, который я хочу обсудить с тобой. Мне кажется, я что-то упустил». Бениамин наморщил лоб в гримасе отчаяния. Вид у него был потерянный. Он не был на острове больше двух лет и теперь сидел перед Тимоном совершенно упавший духом. Но тот упрямо продолжал. «Если мы просто вторгнемся на территорию усадьбы и попытаемся освободить Софию, охранник прибежит через минуту и начнется ерунда. Конечно, мы можем сбить его с ног, но он или Освальд вызовут полицию и заявят, что мы взломщики. Начнется неразбериха, а я не хочу рисковать». Нам надо иметь выигрыш во времени. Бенимин усиленно закивал. Допустим, я подойду к будке и отвлеку охранника. Поговорю с ним, пока вы с Якобом вытащите Софию. Бенни однажды обращался ко мне. Я могу сказать, что располагаю информацией о Софии. Тут Симон задумался. План хороший, но не идеальный. У охранника есть мотоцикл. Он сможет их догнать. А у Освальда везде связи. Симон порылся в памяти, вспоминая хорошие триллеры. И тут ему пришла идея. «Стоп. У меня есть мыслишка получше. Мы подбросим в подвал дымовуху или зажигалку, когда вытащим Софию. Или что-нибудь еще, что хорошенечко бабахнет и привлечет внимание охранника. Ведь не поедет же он за нами, если в усадьбе начнется пожар. Там будут только он и Освальд. Якоб сказал, что весь персонал завтра утром отправят в лес. Черт, это же поджог». «Нет, просто небольшой взрыв. Ну, может быть, небольшой пожар в подвале. Они успеют его потушить. Везде есть брандспойты. Я поболтаю с охранником и дам вам время освободить Софию. А потом приду сам и брошу бомбу, прежде чем мы смоемся. Так что тебе не придётся до конца своих дней мучиться угрызениями совести», язвительно произнёс Симон. Бенемин уставился на него, потом покачал головой. «Ты очень изменился с тех пор, как я видел тебя в последний раз». Мне нравится твой план. Представь себе, как обалдеет Освальд, когда София исчезнет прямо у него из-под носа. Разве камеры наблюдения не снимают всё время? Откуда нам знать, не попали ли мы на запись? Яко пару раз пробирался в будку охранников, отправлял мне сообщение с их компьютера. Около трех часов утра охранники идут в кухню, чтобы съесть по бутерброду. В этот момент они оставляют будку без присмотра. Якоб может зайти и отключить камеры, чтобы те ничего не снимали. Их можно заморозить. Откуда ты всё это знаешь? Я иногда помогал им с электрикой, пока был там. И ещё мы должны убедиться, что Эдвин Бьорк подтвердит, ты не приезжал на остров. Он знает всех, кто ездит на пароме. А Якоб? Мы скажем, что он убежал домой к Бьоркам, как когда-то сделала София. И что прятался там с раннего утра. бьорка и его жена Эльза это подтвердят. Ты разговаривал с Бьёрком? Да, ещё до твоего приезда. Дело обстоит ещё лучше. У него есть маленькая моторная лодка. Он будет ждать нас и отвезёт через пролив вместе с Софией. В глазах Бенямина появились сомнения. А мы не можем просто обратиться в полицию? Всё не так просто. Есть фотографии и сообщения, доказывающие, что София находится не здесь. Нам нельзя рисковать. Освальд может спрятать её. Но ведь полиция своё дело знает. Ну да, ну да, да. «Здесь, на Туманном острове?» «Не будь таким наивным, Бенемин. Ты всегда обо всех очень хорошо думаешь. Не знаешь, этот Эстлинг по-прежнему полицмейстер? Тот, который водил дружбу с Освальдом? Рисковать нельзя, мы должны вытащить оттуда Софию. Потом можем пойти в полицию». Взгляд Бенемина подёрнулся дымкой. «Чёрт, она сидит там совершенно одна. Должно быть ей ужасно страшно. Вот именно». И поэтому у нас должен быть безукоризненный план. Ты ведь это понимаешь? Само собой. И она всё согласен, лишь бы освободить Софию. Симон снова сел к компьютеру, что-то бормоча себе под нос. Что ты делаешь? Кажется, я нашёл решение. У нас нет времени ехать на материк и закупать кучу всего, но маленькую бомбочку мы можем сделать сами. Коктейль Молотова. Послушай. Стеклянная бутылка, заполненная легко воспламеняющейся жидкостью. Обычно бензин или спирт, снабжённая зажигательным устройством, обычно примитивные конструкции, вроде тряпки, опущенной в горлышко. Огонь распространяется быстро, раздаётся сильный взрыв. Чёрт, Симон, это же опасно для жизни. Мы ведь не хотим спалить всю усадьбу. Настоящий поджог. За это полагается несколько лет тюрьмы. «Знаешь, бенимин мне плевать. Эта сволочь испортила столько жизней. Пусть его гнусная усадьба сгорит совсем, лишь бы мы спасли оттуда Софию. Там никого не будет, кроме Освальда и охранника. Если они не самоубийцы и не побегут прямо в огонь, никто не пострадает. У тебя есть другие предложения?» бенимин потряс головой. «Просто безумие какое-то. Тебе не кажется, что ты влюблён в Софию? Похоже, ты готов ради неё на всё». Мне она нравится, но это не так, бенимин. Пробудь я Софии Софией больше недели, просто на стенку полез бы. Она слишком импульсивна, слишком непостоянна. Мы просто друзья. Очень хорошие друзья. Ещё вопросы? Нет? Просто показалось. Хорошо. Тогда давай готовиться к завтрашнему дню. Сперва нужно позвонить Якобу. Он должен остаться там до завтрашнего утра, заморозить ночную запись в камерах наблюдения, поговорить с Софией и предупредить её, что мы придём. И открыть нам калитку. Симон вытащил из кармана телефон Инги. У якобы есть мобильник? Именно. Теперь у него есть мобильник. Хорошо придумано, правда? Бени Мин стал остервенело чесать затылок, ломая голову. Что за метаморфоза произошла с Симоном? Наконец он решил, что никогда больше не будет недооценивать человека, который производит впечатление тормоза и обожает копаться в земле.